Глава восьмая Буря мглою небо кроет Эх, молодец, Ульянка, вот прямо молодчага, горжусь! И это ничего, что поджилки трясутся, они у всех героев немного дрожат, зато молодчинище! Такими мыслями я себя подбадривала, пока шла к морю. А из-за чего планы менять? Перед смертью не надышишься, Зато за это время большую восьмёрку уже быть может расселят по новым комнатам, а там они будут заняты благоустройством быта. Верочка со мной почему-то не пошла. Вероятно, теперь её очередь со мной не разговаривать и делать вид, что мы незнакомы. Поджариваясь на вечернем солнышке, я пыталась привести все выводы хоть к какой-то системе, но всё это не имело смысла, поскольку я просто понимала, что дальше меня будут долбить, а я буду отбиваться. И так до тех пор, пока у кого-нибудь не сякнет запал. Из всей информации осмысливалось только одно наблюдение. Когда Герман попался в лифт, он смеялся. Но после, в компании своих друзей, выглядел уже агрессивным. Значит ли это, что на самом деле он не особенно-то разозлился и просто разыгрывал перед ними роль сумасшедшего диктатора? Ну, наподобие вожака в волчьей стае, который не имеет права демонстрировать слабости. Нет, больше подходит сравнение с лидером в преступной банде. Даже если моя догадка верна, то положение от этого не сильно меняется. Герман будет считать себя обязанным меня затравить, потому что от него именно этого и ждут. Хмм, да. Ситуация. Я не спешила, надеялась, что после отъезда Марка Александровича все недовольные успеют прораться. Не успели. Стоило мне только свернуть в свой коридор, как я наткнулась на близнещашек, дико орущих о том, что обо мне думают. А когда они ещё и меня увидели, то это прибавило их выступлению несколько тонов и витиеватости. Ух ты, а я не знала, что и выходцы из богатых семей знакомы с лексиконом сапожников, поинтересовалась в секундной паузе. Вот этому последнему обороту вас репетитор по французскому обучил? Одна из них взвилась ещё сильнее. Да я тебе сейчас все космосы повыдираю. Но вторая её неожиданно остановила. Не надо, Ангелок, ещё маникюр и за эти лахудре портить. Надо же, Ангелок. Я не удержалась от усмешки. Это верно, оставьте свой маникюр до завтрашней уборки. Он там ой как пригодится и быстро шмыгнула мимо них, поскольку уже не была уверена, что «Ангелок-1» захочет удерживать «Ангелка-2». Оборачиваться для проверки не стала, поспешив попасть ключом в скважину. Верочка сидела на своей кровати, поджав коленки в этот подбородок, и почему-то тряслась, зато смотрела на меня со смесью страха и ненависти. Я и ей уделила внимание. «Слышала, у нас теперь соседки справа появились?» «Слышала», — буркнула она. Весь корпус слышал. А слева Мишель с Кешей. Я за последний час маты только от последнего не слышала, но его просто могли и перекрикивать. Невский Кристину Валерьянкой отпаивал после того, как она пыталась вынести тут дверь. Что же делать? Что же делать? Надо же мы в кое-то веки общаемся как настоящие подруги. Вот что делает обстановка бункера, из которого боишься выйти, поскольку его окружили плотоядные чудовища. Но я быстро опомнилась. Даже в бункере лучше не забывать, кто есть кто. Потому и вернула вариант, хотя и не без издёвки. Как что? Комнаты-то двухместные. Кристину наверняка одну поселили. Переезжай к ней. Где носки постираешь? Где ещё какую пользу принесёшь? Она вдруг подлетела вверх, меняясь в лице. Её глаза буквально за секунду наполнились радостью и столь привычным отсутствием осмысленности. Точно. Она подбежала ко мне и даже попыталась обнять. Я кое-как успела увернуться. Ульяночка, ты гений. Как же я сразу не подумала. Все три чемодана были собраны за 6 секунд. Сестра покинула бункер без долгих прощаний. Не могу поверить. Хотя, о чём это я? Уже могу. Я всё-таки закрыла на ключ, как бы чего не вышло. Точнее, не вошло. И была права. Через миг в дверь что-то с грохотом ударилось, как будто кто-то с налёта попытался влететь внутрь. Или, может, кеши швырнули. Ещё через некоторое время я расслышала голос Германа. Хватит вешать уши закладывает. Я никогда ему об этом не скажу, но это был единственный раз, когда я с ним согласилась. И он продолжил теперь в абсолютной тишине. Пойдём уже ужинать. Едим тоже в общей столовой. И угомонитесь. Если Карина Петровна это застанет, то можете даже не рассчитывать здесь остаться, стерев всё доложит отцу. А я и так не хочу здесь оставаться. Голос Кристины. Я вам кто, чтобы со мной вот так обращаться? Валень не держу, ещё тише сказал Герман, после чего она что-то там неразборчиво зашептала. А затем он явно подошёл к моей двери и сказал отчётливо: "Никаких драк и громких скандалов. Во-первых, это просто неинтересно. А во-вторых, у нас впереди больше двух месяцев, чтобы выпотрошить одну обезьянку до лоскутов, лишь бы она сама столько времени продержалась и не сорвалась на драки и скандалы перед Кариной Петровной. Будет жаль, я прямо сильно расстроюсь. И они уже в другом настроении отчалили от моей двери. В общем, шуми голосов я расслышала и верен. Уж не знаю, что она им наплела, но Кристина, очевидно, прогонять её из комнаты не стала. Разумеется, никакого облегчения я не почувствовала. На самом деле, лучше бы разок побили. Не сильно, конечно, но на то мы успокоились бы. А теперь будет постоянная травля. У Германа в этом отеле все козыри, больше, чем где-нибудь в институте, а даже там от него все шарахаются. Тут же весь персонал перед ним наверняка на цирлах ходит. Моё единственное прикрытие — Карина Петровна. При ней они не рискнут. К ней в комнату что ли жить напроситься. Попыталась себя снова развеселить пафосными речами о героизме, но на этот раз ничего не вышло. Итак, ближайший курс намечен. Теперь я так и буду всё свободное время сидеть в запертой комнате, боясь даже в столовую выйти, ведь прямо сейчас сижу. И что же, завтрак тоже пропущу. Найду какие-то доводы, что диета даже полезна. Я встала и решительно открыла дверь. Надо пойти в столовую что-то съесть. И не потому, что я умираю от голода, просто пойти и поужинать, показать, что я их не боюсь, что не собираюсь сидеть здесь и трястись в ожидании расправы. Но главное, потому что если я сегодня на это не решусь, то завтра будет ещё сложнее. Дело даже не в какой-то гордости или героизме на грани идиотизма. Просто мои скудные познания жизни подсказывали, что слабость шакалам показывать нельзя. Колевать будут. Факт но слабого просто растопчут. Вошла в шумный зал, села за стол подальше от компании. Конечно, через минутку кто-то из них меня заметил, после чего каждый подарил мне улыбку. Герман вообще расцвёл. Он встал и подхватил поднос. Его друзья, засмеявшись, тоже начали подниматься. Ага. То есть ужинать мы будем вместе. Спокойно поесть не дадут. Хотя вряд ли они уже сейчас были к этому готовы, потому не прихватили сушёных тараканов или что-нибудь подобное. Я напряжённо смотрела, как Герман первым неспешно идёт ко мне, потому и не замечала, что происходит вокруг. Сильно вздрогнула, едва не упав вместе со стулом, когда рядом громыхнуло. На место по соседству рухнул Юра и не глядя на меня тихо сказал: "Про обещание помнишь? Не думал, что так быстро понадобится. Что?" Я уставилась на его профиль, не в силах соображать. Желание одно без вопросов. Он говорил едва слышно и отрывисто. Сейчас соглашаешься со всем, что я буду говорить. Я даже ответить не успела, поскольку вся компания уже оказалась в зоне слышимости. Они задорно подхватывали стулья и садились вокруг, заполняя своими подносами небольшой столик. Иура улыбался широко, чем привлёк к себе внимание Германа. Тот нахмурился и внимательно посмотрел на друга, будто чего-то ждал. "Слушайте", голос Невского прозвучал чисто и с нажимом. "Скажу сейчас, чтобы закрыть все вопросы. Мы с Ульяной встречаемся". Бровь Германа иронично изогнулась. "Да ладно? И как давно?" "Только начали". Спокойствию Юры я могла бы позавидовать. А это имеет значение? Она мне давно понравилась. Это ведь я её сюда пристроил. Так что никаких сюрпризов вроде. И вот прямо сейчас договорились». «За десять секунд?» — сдавленно спросил Мишель. «Делов-то на восемь секунд. Я предложил встречаться. Ульяна согласилась. Хлобысь, и вот мы уже пара. Поздравите? Ульяна, мои книжки, что не вру. Поедем завтра после работы в кино». Кажется, я сказала «нет, конечно, не врёшь» или «да, конечно, куда угодно». Но ну, точно что-то такое подтверждающее все его слова, хотя вряд ли это кто-то расслышал. Глаза Германа стекленели. Я это отчётливо видела. Он просто не сводил взгляда с друга, а потом хрипло выдавил: "Да ты издеваешься, Юр, блин". Последнее прозвучало с другим окончанием, но по экспрессивности в данном контексте подошёл бы любой звук. Невский подался вперёд и добавил другим тоном: Сам знаешь, что нет. Я хоть раз за кого-то просил, Герман. Я бы стал за кого-то просить, если бы не надеялся на ответку. Хотел как-то покрасивее, поближе познакомиться для начала. А тут такая удача. Ульяна не могла не согласиться в такой-то ситуации, а я взял и воспользовался. Хоть чему-то у тебя научился. Оцени. Герман резко откинулся на спинку стула и уставился вверх. Я что-то не поняла, тихо простонала Кристина. Чего ты не поняла? ответил ей Герман, не отрывая взгляда от потолка. Юрец наш скоро в поэты или журналисты подастся. Так заливает. Я всё стебался, что этот, если и втрескается, то по полной программе. Влюбился или чешет. Но суть это не меняет, потому что шанс, что не врёт, остаётся и связывает мне руки. «Сегодня я её тюкаю, а через пару лет буду на свадьбе горько орать». У Юры всегда с юмором было туго, а с привязанностями грустно, потому нельзя исключать и такой поворот. Три-один, а без... Ульянка. «Эх, имечко-то какое! Ми-ми-ми!» Он говорил издевательски, но вдруг посмотрел на меня пристально и добавил спокойнее. Хотя звучало почти угрозой. Поздравляю. Хорошо, я к тебе относиться не начну. Но ну да ладно, мне простительно. Ты за него держись, а то мало ли. Сегодня ты девушка моего лучшего друга, а завтра опять счёт откроем. Да вы чего? Монотонно протянул Кеша. Это же сразу было ясно, когда они на вечеринке друг друга постоянно прорывались. Но когда меня кто слушает? Герман снова выпрямился и подхватил вилку, вернулся к ужину, как ни в чём не бывало. Все остальные недоуменно переглядывались, тоже постепенно переходя к трапезе. Ангелина с Анжелой что-то зашептали, обращаясь к Юре, требовали ещё каких-то подтверждений, но на меня поглядывали уже с любопытством. Я удивилась, как быстро неприязнь в их глазах меняется на интерес. Мишель хмурился, но ничего не комментировал. Верочка сидела с открытым ртом. И только Кристина встала и заявила: "У меня аппетит пропал. И вставать завтра в полшестого. Удачи, ребят". Она ушла как-то слишком поспешно. Я бы обратила на этот факт больше внимания, если бы не была погружена в собственное состояние. Поглядывала на Юру и улыбалась всё шире, не в силах сдержать эмоции. Надо с ним обязательно потом поговорить наедине. Ведь я прекрасно сознаю, что он только что сделал, и что я благодарна до дрожи в пальцах, и что ему с таким-то характером, не имея ста рядом с утырками, у него с ними ничего общего, будто бы вообще в другой среде рос. И что если бы он действительно в меня влюбился, то я бы мгновенно ответила взаимностью, как минимум, на целых 2 месяца, пока буря не минует.